Глава девятая. «Во снах». Где это я? Вокруг меня сгустился туман. Он стелился по земле рваными участками, окрашивая всё в белые цвета. Прохладный и влажный воздух запечатал безмолвное оцепенение раннего утра. Я чувствовал запахи сосен и кедра, Откуда-то спереди до меня долетал мягкий плеск воды. Я не узнавал местность, в которой очутился. Но по неведомой причине она казалась смутно знакомой. Мне больше ничего не оставалось. Так что я начал идти. Белёсое завеса медленно рассеивалось, открывая мне взор на маленький зелёный пруд. обрамлённый соснами. Над гладью эхом разносилось едва уловимое ухом кряканье уток, и несколько зелёно-коричневых птиц устремились к бледной фигуре, стоявшей на берегу. Я застыл и очень тихо вздохнул. На мгновение лишившись способности шевелиться из страха, что возникшая передо мной картина испариться. И мне придётся гоняться за тенями. На ней были джинсы и белая футболка. А её длинные волосы собраны в высокий хвост и не спадали на спину. Её стройное тело отличалось скорее энергичностью, чем грациозностью. И пальцами она быстро крошила хлеб и бросала его в воду. Над её головой возникло сияние, обратившееся в мерцающий ореол света, наполненный чарами и силой. Выделявшаяся на фоне тёмного пруда и деревьев, она казалась яркой и живой, огоньком, горящим в кромешной тьме. Какое-то время я наблюдал за тем, как она швыряла крошки в воду и улыбалась. Когда утки налетали на них стаи, я понимал, что происходящее нереально. Настоящая Меган в железном королевстве, она могущественная железная королева. Осознавал, что это сон. А может, я умер и растворился? Просто пока этого не осмыслил. Но при виде её Моё сердце бешено заколотилось. Возникло непреодолимое желание обнять её и позволить охватившему её свету поглотить меня. Пускай он даже выжжет меня дотла. Неужели это такая уж паршивая участь? Вероятно, она меня услышала или ощутила присутствие, потому что повернулась И её голубые глаза распахнулись от удивления. "Эш", прошептала она, и её губы расплылись в широкой улыбке, согревавшей меня не хуже солнца. "Что ты здесь делаешь?" Я непроизвольно улыбнулся в ответ. "Не знаю", признался я, взял её за протянутую руку. И не сопротивлялся, когда она притянула меня ближе. Кажется, это сон. Она руками обвела мою талию, и я обнял её, закрыв глаза. Никакого испипеляющего огня, не жгучей боли, стирающей меня в пыль. Лишь Меган в моих объятиях. Хотя я бы с радостью никогда не просыпался. Я ощутил, как она задачно нахмурилась. Отстранилась и, склонив голову, воззрилась на меня. Странно. Я-то думала, это мой сон. Может, и так. Мысли путались. Меня отвлекали ласковые движения её тела и её руки, выводившие круги на моей спине. Может, меня здесь нет. И когда ты проснешься, всё это исчезнет, включая меня. Она обняла меня крепче и улыбнулась. Меня устроит и такой вариант. Где-то на подкорке что-то зашевелилось. Нечто важное, о чём я позабыл, билось о стену моего подсознания, словно птицы. крыльями хлопающей по оконному стеклу. Я нетерпеливо загнал их поглубже, похоронив в самом тёмном уголке сознания. Что бы там ни трепетало, стремясь выбраться наружу, мне не хотелось об этом помнить. Не сейчас. Не хотелось ни видеть, ни чувствовать, ни воспринимать ничего. проми девушке передо мной. Я наклонился, чтобы поцеловать её. А она руками нырнула под мою рубашку, нежными пальцами водя по моей обнажённой коже. И с этого момента забыться не составило труда. Чуть позже мы расположились на прохладной траве у самого пруда. Меган спиной прислонилась к дереву, А я, Олёкся, головой пристроившись у неё на коленях, и следил за проплывавшими облаками. Она пальцами перебирала мои волосы. Я же клевал носом, не желая шевелиться. Если я умру и перенесусь в небытие, так тому и быть. А если всё ещё спал, то просыпаться даже не намеревался. Эш. Хм. Mm. Где ты был все эти месяцы? То есть она замялась и накрутила прядь моих волос себе на палец. Знаю, ты не можешь прийти в железное королевство. Но тебя никто и нигде не видел. Ну или хотя бы Пака. Чем вы двое занимались? Я вроде как кое-что искал. Потянувшись, я схватил её руку и притянул к губам. Теперь уже не помню. Она высвободилась и начала гладить меня по щеке. Я закрыл глаза и расслабился. Не думай, что это важно. Возможно. Честно говоря, я не собирался об этом размышлять. Меня и здесь всё устраивало. Его все не интересовало то, что находилось за пределами этой долины, за крошечной изолированной зоной снов реальности, или где я там сейчас пребывал. Я мало чего помнил, но и не сомневался, что вытерпел достаточно боли. Я уже устал. Львиную долю моего существования сопровождали боль, Пустота и лишение. А в данный момент рядом со мной сидела Мэган. Я был счастлив. И этого знания мне хватало с лихвой. Мэган игриво похлопала меня по лбу. «Ты же не забыл, что кому-то из нас придётся проснуться?» Спросила она. И я что-то пробурчал, и не думая открывать глаза. Не уверена, я ли плод твоего воображения или ты мой. Но вскоре всё это растворится. Я встал на колени и посмотрел ей прямо в лицо. Отчего она ошарашенно моргнула, а я придвинулся ещё ближе. Если нужно, можешь идти, сказал я, убирая прядь волос ей за ухо. Я никуда не пойду. И буду ждать тебя здесь. Нет, ты ж. Возник новый голос, разрушивший умиротворённое мгновение. Ты не можешь остаться. Мы с Меган подорвались и повернулись к непрошенному гостю, ворвавшемуся в наш личный мир. Арелла стояла в нескольких метрах от нас. укрытая туманом, и глядела на нас с суровым выражением лица. «Тебя не так просто отыскать, Эш», произнесла она утомлённо. «Я уже почти сдалась, когда не нашла тебя в кошмарах. Не подозревала, что придётся ловить тебя в чужих снах, но не удивлена, что ты отправился именно сюда». «Чего тебе здесь нужно?» Меган выпрямилась с королевской грацией, спокойная и невозмутимая. Заметив Ариэлу, она уверенно заслонила меня собой. И этот жест застиг меня врасплох. Железная королева защищала меня. Ты кто такая? Ты меня знаешь, Меган Чейс? Арела двинулась вперёд, Туман покорно расступился, и мы смогли узреть нашу собеседницу. "Я так ов бросили. Кого ж знал ещё до твоего появления?" Меган не пошевелилась. Но я заметил, как она медленно втянула воздух сквозь зубы, когда до неё дошло осознание. "Арела", выдохнула она, И я встрепенулся от того, сколько эмоций было вложено в это одно тихое слово. Мэган покачала головой и устремила свой взгляд на меня. «Это какой-то другой сон, Эш? Ты привёл её сюда?» «Нет», — не дала мне ответить Ариэла. «Я не сон и не воспоминание». Я такая же настоящая, как и ты, железная королева. Много лет назад смерти не удалось унести меня за собой. Хватит, выдавил я, наконец разогнав туман, обволакивавший разум. Память вернулась в мгновение ока. И о поисках провидицы, о роковом сплаве по реке снов и о миссии успешное завершение которой ознаменует получение души. Встав между ними, я ощутил жар из взглядов, пронзающих меня с силой тысячи клинков. «Ари!» Я посмотрел прямо ей в лицо. «Зачем ты пришла? Чего ты хочешь?» Ариэлла прищурилась. Я пришла вывести тебя из этого сна, сообщила она, покосившись на Меган. Твоё тело очень ослабло, Эш. И наложенное проклятие Хабиаса заключило тебя во сне. Не представляю, как ты сюда добрался, но пора возвращаться к нам. Я ощущал, как Меган впирилась в мои лопатки. Ты Снова с ней? протянула она мягко, но без обвинений. По крайней мере, пока. Как давно ты знаешь, что она жива? Не очень, призналась вместо меня Арела. Мы провели вместе не так много времени. Кари возмущённо воззрился я на неё. Она посмотрела на меня без раскаяния, но в её усеянных серебристыми пятнышками глазах виднелась печаль. В эту секунду я заметил ревность, которую она прежде не выказывала, боль от того, что я выбрал другую, хотя и знала о подобном исходе. Вероятно, я впервые стал свидетелем её неприятных эмоций. И мой гнев тут же улетучился. Такой она стала из-за меня. Арела отдала мне всю себя, а я от неё отвернулся. Понятно, Понятно, прошептала Меган слегка дрожащим голосом. Я почувствовал, как она испаряется. Её сущность покидала окружавший нас сон. Когда Оставлю вас двоих наедине. В этом нет необходимости, железная королева. Арела покачала головой. Это совсем не обязательно. Я пришла вытащить Теша из кошмаров. Но это твой сон, не его. Когда проснешься, сон рассеется, и он вернётся к нам. Простите, что вмешалась. Кивнув нам, она отступила в туман и растворилась. Вновь очутившись только с Железной Королевой, я задержал дыхание, ожидая взрыва, урагана вопросов. Но Меган лишь глубоко вздохнула и закрыла глаза. «Это правда она?» задала она вопрос, не поднимая глаз. «Ариэлла?» Она правда жива? Я сократил разделявшее нас расстояние и потянулся, чтобы взять её за руку. Когда я коснулся её пальцев, Меган ошеломлённо моргнула и изумлённо уставилась на меня. "Это не то, о чём ты подумала", начал я. "Пожалуйста, выслушай". Меган печально мне улыбнулась. «Нет, Эш!» – прошептала она. «Вероятно, это даже к лучшему». И хотя она не дрогнула, я ощутил, как она отстранялась, отпускала меня. «Мэган!» «Я железная королева!» – произнесла она без колебаний. «Не важно, чего я хочу!» Это никогда не изменится. А ты всё ещё принадлежишь зимнему двору. Даже если ты придёшь в железное королевство, ты умрёшь. Нам не быть вместе. И бессмысленно желать невозможного. С моей стороны эгоистично таить надежду. На последнем предложении её голос дрогнул. Однако она сделала глубокий вдох. и посмотрела на меня. Наверное, пора жить дальше и искать счастье с кем-то другим. Я намеревался признаться ей, объяснить, чего пытаюсь добиться, что я стараюсь заполучить душу. Я собирался отправиться на край мира ради неё. И если получится стать смертным, мы с ней сможем быть вместе. Мне так сильно хотелось всё это ей сказать, но в то же время я боялся давать ей ложную надежду, способную с лёгкостью рассыпаться в прах. Лучше пускай она не ждёт меня. Волнуясь и постоянно выглядывая на горизонте того, что может никогда не объявиться. У тебя есть возможность обрести счастье, продолжала Меган. И её голубые озёра глаз замерцали от непролитых слёз. Но она и не думала отворачиваться. Эш, это же Ариэлла, любовь, по которой ты скучал десятилетиями. Если она на самом деле вернулась, значит, судьба вручила вам обоим ещё один шанс. И я я не стану препятствием на твоём пути. По её щеке скатилась одинокая слеза. Она не разрывала зрительного контакта и улыбалась мне. У нас был лишь сон. Поистине великолепный, но всего лишь сон. И нам пора к ноце. Я набрал воздуха, чтобы возразить. Только она приложила палец к моим губам, не позволяя высказаться. Закрой глаза. Я не желал. Я хотел задержаться в этом сне почти так же сильно, как заслужить душу. Хоть и понимал, что он не реален. И всё же практически против своей воли я ощутил, как веки потяжелели. И через мгновение её губы коснулись моих в легчайшем поцелуе. из-за которого у меня скрутило желудок. Прощай, Эш, прошептала она. Будь счастлив. И я проснулся. Лёжа на спине, уставился на настил из веток. Между их листьев просачивались нити света размером с булавку. Где-то левее потрескивал костёр. И по ветру ко мне долетал дым, вызывавший першение в горле. С возвращением спящая красавица. Голос пако медленно проникал в моё сознание. Захрипев, я через силу заставил себя сесть и потёр глаза. Моя кожа на ощупь была холодной и липкой, а тело истощённым. В основном я чувствовал всепоглощающее опустошение. Тупая боль в груди напомнила, зачем я отсекал эмоции и никого к себе не подпускал. Осознание, что любимая девушка снова меня отпустила, ранила. Орлы и волка я не обнаружил. Опак устроился на бревне у маленького костра. И над языками пламени наш пажках готовил жирные грибы, обжаривая их с каждой стороны. Грималкин расположился напротив него на плоском камне, спрятав лапы под себя и довольно мурлыча. А в это время очнулся ледяной царевич. Заговорил со мной Пак, не поворачивая головы. Я надеялся, ты будешь бурчать и ругаться. А ты просто валялся как труп. Даже не болтал во сне. Так что мне нечем тебя изводить. Ну разве это весело? С трудом поднявшись на ноги, я на мгновение застыл, чтобы земля прекратила вращаться. Долго я был в отключке. Спросил я, направившись к огню: Сложно сказать. Когда я подошёл, Пак передал мне грибной шашлык. Я не видел солнца уже вечность. Наверное, мы очень глубоко в густолесье. А где остальные? Волчара охотится. Пак набил рот грибами со шляпки за раз и проглотил их, как будто не жуя. Полагаю, мой скромный шашлык с белым трюфелем оказался ему не по вкусу. А ты хоть представляешь, каких усилий стоит их найти? Комок шерсти тоже воротит нос, придерчивые неблагодарные животные. Грималкин фыркнул, не размыкая век. Я не питаюсь плесенью, плотишка, заявил он надменно. А если тебя так восхищают эти споры, милости прошу. Пожу ещё мухоморов. Они вон торчат из-за леньего навоза. Фу, это уже мерзко. Я проглотил грибы, даже не распробовав их. Моё тело нуждалось в еде, несмотря на то, что разум витал далеко отсюда. А где орела? поинтересовался я, швырнув шпажку в костёр. Пак кивком указал на границы света, отброшенного огнём, где сгорбленная Ариэлла сидела на камне к нам спиной. Она ушла за пару минут до твоего пробуждения, объяснил Пак мягко, наблюдая за мной с прищуром. Я хотел пойти за ней, но она сказала, что хочет побыть одна. кристальный взгляд Пак стал жёстче. Что ты ей такого сказал, Эш? Я был абсолютно опустошён. Меня тянуло в стольких направлениях, что возникало ощущение, будто меня вот-вот разорвёт. Я всё ещё не отошёл от шока из-за последних слов Меган, от вспышки ревности в глазах Ариэлы, от напряжения из-за того, что я балансировал между девушкой, которая лишился, и девушкой, в которой я нуждался, но не мог обладать. И хотя Ари в мире снов несомненно провоцировала Меган, я не мог не обращать внимания на её боль. Не удостоев пока ответом, я побрёл к Риэлле, сидевшей с опущенной головой. Серебристые волосы, закрывавшие лицо, походили на мерцающую занавеску. Стоило мне оказаться ближе, как она подняла голову, но даже не посмотрела в мою сторону. «Значит, это была она». Я застыл, и её голос звучал невыразительно, безэмоционально, не давая и намёка на то, что она чувствовала. не совсем понимая, как реагировать, я решил просто ответить: "Да". Наступила непродолжительная тишина. Когда она снова заговорила, я слышала улыбку, но только горькую, как опадающие осенние листья. Понимаю, почему ты так сильно её любишь. Ари, я прикрыл глаза, Она вскочила на ноги прежде, чем я успел добавить хотя бы слово, но по-прежнему не оборачивалась. "Знаю. Прости, я". Её голос дрогнул, и она убрала волосы назад, обращаясь скорее к себе, чем ко мне. "Не думала, что это будет настолько тяжело". Я смотрел на неё, одетую в плесавшие тени, Как свет от костра ласкал её серебристые волосы. Как двигалось её тело, грациозно и уверенно. И внезапно вспомнил, почему влюбился в неё много лет назад. Она была прекрасна, как в дни моей бытности юным высокомерным принцем. Время никаким образом не отразилось на её великолепии. Я задумался о том, Что сказала мне Меган? Судьба подарила нам второй шанс. Арела вернулась в мою жизнь, и теперь я могу обрести счастье. Смогу ли я быть счастливым с Арелой? Помотав головой, я постарался избавиться от подобных мыслей до того, как они станут слишком искушающими и поселят ненужные сомнения. Ничто не имело значения, осознал я, стиснув зубы. Несмотря на мои чувства, я не могу вот так просто прервать свою миссию. Ведь я поклялся найти способ вернуться к Меган и теперь связан этим обещанием. Отрекаться от слов поздно, даже если приходится искать невозможное. Не взирая на то, что Меган меня больше не ждёт, что попрощалась со мной и отпустила. Я не могу сдаться. Даже сейчас. Пусть даже умру и потяну остальных за собой. Наконец очнулся, да? Волк выполз из теней, словно материализовавшаяся частица ночи. Я едва не сдержался, чтобы не разорвать тебе глотку во сне и не избавить тебя от страданий, юный принц. Наблюдать за тобой спящим невероятно утомительно. Он облизал свою пасть в месте, где на шерсти виднелись красные брызги, и обнажил клыки. Мы потратили массу времени, и я заскучал. Ты хочешь добраться до земли испытаний или нет? Хочу, ответил я, приметив прибли지вшегося пака с несколькими грибными шашлыками. Пора выдвигаться. Куда нам отсюда идти? Арела закрыла глаза. Нужно сплавиться по реке Снов, пробормотала она. Пройти колючие дебри. Пока не дойдём до финального барьера. А там и край мира. А там и край мира. За ним земля испытаний. Послушать тебя это так просто, Пак вздохнул, набивая рот очередной порцией трюфелей. Через колючие дебри говоришь, а потом на край мира? И сколько у нас на это уйдёт? Сколько потребуется? заявил я жёстко Я буду двигаться вперёд, пока не испущу последний вздох Однако это не значит, что вы должны повторять за мной Я окинул взглядом команду, посмотрев в глаза каждому из них Дальше, возвещал я, будет только опаснее Я не прошу вас оставаться со мной Никто из нас не знает, что за колючими дебрями у края мира. Если желаете вернуться, сейчас самое время. Я не стану удерживать вас против воли. Установив зрительный контакт с Риэлой, я произнёс: При необходимости я пойду один. Если вы решите, что продолжать путь со мной слишком опасно, тяжело или болезненно. Если смогу Я спасу тебя, моя судьба. И не стану снова смотреть, как ты умираешь. Хм. Так, Ледышка. Поддержишь секундочку, ладно? Попросил Пак передавая мне шпажки с грибами. Нахмурившись, я их взял, и он стукнул меня по голове. Не сильно, но этого хватило, чтобы я качнулся вперёд. Хватит строить из себя чёртова фаталиста, заговорил он, а я в ответ рыкнул. Не хотел бы я идти. Меня бы здесь не было. И сам знаешь, одному тебе не справиться, ледышка. Рано или поздно тебе придётся довериться нам. Я горько рассмеялся. Довериться, выпалил я безразлично. Доверие? Это дорога с двусторонним движением, плот. Достаточно, заревел волк, оскалившись. Мы тратим время. Кто желает уйти, пускай уходит. Но что-то мне подсказывает, что все решили остаться. Я не ошибаюсь. Ему никто не возразил, и он хмыкнул. Тогда выдвигаемся. Понятия не имею, почему двуногие обожают стоять истуканами и бесконечно болтать. Впервые я согласен с псиной. Раздался голос Грималкина снависавшей над нами ветки. Он устремил на нас золотистые глаза, а волк только рычал, от чего его шерсть вздыбилась. Кот его проигнорировал. Если мы хотим добраться до колючих дебрей по реке Снов, сначала необходимо отыскать реку, прожёвывал он, когтями впиваясь в сук. А раз пёс знает территорию лучше остальных, предлагаю ему в кое-то веки оказаться полезным и отвезти нас к ней. Иначе зачем он вообще нужен? Волк фыркнул и напряг мышцы, словно вздумал взобраться по дереву, лишь бы достать кота. Однажды я поймаю тебя на земле, кот, процадил он сквозь стиснутые зубы. И ты не почувствуешь моего присутствия, пока я не вопьюсь клыками в твою ушастую голову. ты повторяешь одно и то же с тех пор, как у людей появился огонь, пёс. парировал ничуть не встревоженный Грималкин. Ну уж прости меня, если не стану ждать этого с нетерпением. И кайчи растворился в листьях.